глава 11. «Мой старик и море». Примечание. Название с намерением повеселиться украдено из прекрасной книги Дэниела и Дэвида Хейев первой команды отец-сын, обогнувший на яхте мыс Горн. О чем они думали? Папа отрецензировал книгу для Нью-Йорк Таймс, и она стала бестселлером. Папа был завзятым моряком. Еще мальчишкой он многому научился в Коннектикуте, когда жил на берегу не очень большого озера. Теперь мы живем на коннектикутском берегу пролива Лонг-Айленд-Саунд и держим 38-футовый деревянный шлюп. Его назвали «Пэник» — потеха, американский разговорный язык. И мама считала это название более чем подходящим для него. В гаражном кабинете отца висит фотография шлюпа в рамке. Она была сделана фотографом из Ньюс в 1958 году, перед стартом гонки Ньюпорт-Бермуды. пейник стоит под углом примерно в 90 градусов, и его мачта соприкасается с водой. Это нежелательное положение называется сокрушительным. Шестилетним ребенком я с ужасом слышал, как команда моего отца рассказывала о тысячах галлонов Атлантики, хлынувших в каюту на старте пятидневной океанской гонки. Теперь мне ясно, что папино величие было отчасти связано с тем, как он вел себя на море. У великих людей всегда слишком много идей. Великие люди часто рискуют. Люди с пугливыми душами, такими, как у меня, Ошибаются, даже когда принимают как будто все меры предосторожности. Эти люди сбавляют ход, едва начинает приближаться шторм и ищут укромную бухту. Мой старик не такой. Или, как обычно говорила мама, Билл, зачем тебе обязательно убивать нас? Великие люди к тому же нетерпеливы. Это особенно заметно в манере моего отца подводить судно к причалу имея дело скажем с 10 или 20 тонными судами обычные люди подходя к причалу замедляют ход но это никак не относится к моему отцу ему было свойственно на всем ходу идти к берегу зачем понапрасну тратить время кое-какие эпизоды запомнились мне на всю жизнь одно время папа владел 72 футовой шхуной на ней был 18 футовый бушприт С моим отцом у руля, когда он, сломя голову, мчался к пирсу, длинный бушприт превращался в боевое копье. Я живо помню, как люди рассеивались, словно овцы при нашем приближении. Однажды некто даже прыгнул в воду в попытке спастись. В течение многих лет мой отец единолично владел некоторыми секторами причала на восточной стороне. Команда звала отца бесстрашным капитаном. Когда мне было шесть лет, папа придумал охоту за сокровищами. Он купил старинный деревянный сундук и наполнил его серебряными долларами. Положил туда еще и некоторые мамины драгоценности. Потом, в уикенд, папа вместе с друзьями переплыл Лонг-Айленд-Саунд и закопал сундук на месте, которое на карте называется Шея Итана, но которое я всегда называю островом сокровищ. Мне он сказал, что случайно нашел старую карту, на которой отмечено, где находятся сокровища. Это было что-то из Роберта Луиса Стивенсона, начертанное на толстом пергаменте кроваво-красными чернилами. Местонахождение сокровищ было обозначено данными по компасу. Я не спал всю ночь, прежде чем мы отправились в путь. До того я был взволнован. Мы высадились на другом берегу залива и перекопали половину шеи Итана, прежде чем нашли сундук с сокровищами. Я все еще помню, как задрожали у меня пальцы, коснувшись деревянной крышки сундука. Когда же мы вернулись домой, папа сказал, что с моей стороны было бы прекрасным жестом отдать маме пиратские драгоценности. — Ладно, — ответил я с неохотой, — но взял себе все серебряные доллары. Мне настолько понравилось это приключение, что я стал уговаривать папу поискать где-нибудь еще один сундук. Я был очень настойчив. Со временем он сдался и купил другой сундук, который опять наполнил мамиными драгоценностями, на сей раз добавив к ним, ничего я не сказав, несколько предметов из ее бесценного серебряного столового набора самой королевы Анны. Опять папа переплыл залив и закопал сундук но в тот день, на который были назначены поиски сокровищ, разразился ураган Донна. Донна, Катрина тех дней, налетела с такой силой, что от прежней топографии на шее Итана не осталось и следа, так что нам ничем не могли помочь указатели на карте. Мы отправились на другой берег в следующий уикенд. Мы копали. И копали. И копали. К концу наших раскопок шея Итана была будто перерыта тысячу собак. Сокровищ мы не нашли. Единственное, что нам доподлинно известно, оно все еще там. Что было с мамой, когда она узнала о том, что и драгоценности и столовое серебро королевы Анны стали частью шеи Итана, рассказать невозможно. Интересно, какая реакция была у страховой компании? Не уверен, что понимаю вас. Драгоценности украдены, мистер Бакли? Нет, мы их закопали. Это проблема? Следующий ураган бросил пэник на волнорез Стэнфордского порта. Страховые деньги папа использовал на то, чтобы купить другую яхту, прелестную, 42-футовую, по проекту Спаркмана и Стивенса. Построена она была в Гонконге. Назвали ее Сьюзи Вонг. И эта яхта в самом деле была чудесной, вся из тика и красного дерева, да еще с вырезанными из дерева буддами. Каждое лето мы отправлялись в плавание на Сюзи по штату Мэн. И это всегда было захватывающим приключением. Вода такая холодная, что сводит руки-ноги. Течение быстрое, приливы и отливы явно ощутимы, дно скалистое и нетерпящее ошибок. Мы бросали якорь, то есть совершали маневр, называемый «стоп-анкер», чтобы весело пообедать при керосиновой лампе и отправиться спать. Но вскоре из-под гор начинало доноситься «танк, танк, танк». Это говорило о том, хотя и не поддавалось никакому разумному объяснению, что наш якорь соскользнул, и мы находимся над узкой скалой во время отлива. В зависимости от того, сколько бутылок вина было выпито, Взрослые не всегда быстро реагировали на произошедшее. Через некоторое время в темноте слышался голос мамы. «Билл, что ты собираешься делать со звуком?» Мама заслуживает слов признательности. Она была послушной женой ехтсмена. Боже мой, как она работала! В давние времена ее бы звали галерной рабыней. В Ванковере ее воспитывали как дебютантку, прелестную хрупкую орхидею. А потом она запросто готовила для восьмерых мужчин и скребла туалет, не имея горячей воды. Правда, иногда она все же бурчала. Меня растили не для этого. В те времена, когда не было холодильников и микроволновок, нашей основной едой были консервы, сложенные под половым настилом, куда постоянно попадала маслянистая вода, что говорило о пропаже некоторой части заготовок. В результате мы никогда не знали, что у нас будет на обед. Если нам везло, то получали тушенку Дин Тимура. Если не везло, то приходилось довольствоваться свеклой и протертой кукурузой. В некоторых банках были блинчики с апельсиновым вареньем или ликером. Папа, никогда не умевший готовить, любил окунать блинчики в большое количество ликера Гран-Марнье. В какой-то момент он бросал спичку в сковороду и поднимался столб пламени, словно в Хиросиме, лизавший потолок в каюте. И снова слышался мамин голос. «Билл, ты решил устроить пожар?» Иногда днем папа мог сказать, не поужинать ли нам лобстером и он искал особую кастрюлю. Ребенком я находил это невероятно захватывающим, потому что все говорили, будто ловцы лобстеров в Мэне имеют законное право стрелять в людей, покушающихся на их средства к существованию. После кропотливых трудов ловушка поднималась, неожиданно ожившая из-за обезумевших, скрючившихся лобстеров. Главное было достать их, не покалечив пальцы. Обычно папа загружал в кастрюлю, предназначенную для лобстеров, две бутылки виски, чтобы задобрить пленников. А я всегда пытался представить, что думают ловцы лобстеров, поднимая свою ловушку и обнаруживая внутри Джонни Окера. Наверное, они чесали затылки и говорили, «Похоже, приехал мистер Бакли». Бывало, что мы жарили мясо на маленьком гриле, который обычно висел на трансе. Однажды вечером, когда я жарил шесть очень дорогих бифштексов из вырезки, которые мама попросила, пожалуйста, не пережарить, гриль вдруг перевернулся на 180 градусов. Шесть дорогих бифштексов из вырезки, и угольные брикеты с шипением соскользнули в черные быстрые воды Пенопскотт-Бэй. Надо было или спасать бифштексы, или есть кукурузу. Мой друг денни и я схватили фонарики и прыгнули в шлюпку. Мы зажгли корабельные огни и громко орали в ночи. Течение было не меньше пяти узлов. Тяжелая была работа выудить обратно бифштексы. Некоторые мы поймали грибным винтом, превратив их в солсберийские стейки. Примечание. Готовятся из говяжьего фарша. В тот вечер никто не попросил соли. Такими были наши приключения. Другие, пострашнее, я помню хуже. У моего отца долгое время была мечта переплыть Атлантический океан, и мы совершили это путешествие в 1975 году, о чем он рассказал в книге «Оторвавшись от земли». 1 июня мы отплыли из Майами. Месяцем позже, одолев 4400 миль, бросили якорь в Гибралтаре. Во время этого путешествия папа учил меня, как определять направление по Солнцу и звездам, как пользоваться секстантом. В наш век спутниковых систем немногие отцы могут похвастаться тем, что смогли передать это мастерство своим сыновьям. Оглядываясь назад, я думаю, отец научил меня главному точно знать, где ты находишься, и использовать инструменты предков. Мне исполнилось 23 года. Между школой и колледжем я год проработал на норвежском Трамповом корабле. Обошел кругом весь земной шар, попадал в сомнительные ситуации среди сомнительных людей. В десятибальный шторм вел корабль водоизмещением в 20 тысяч тонн, и это было в Южной Атлантике. Своё дело на корабле я знал досконально. Однажды ночью я сменил отца, дело было без 12,4. Он сказал мне, чтобы я надел спасательный жилет. «Да не беспокойся», — ответил я. «Сейчас схожу за ним». Говорил он со мной грубо, и это было во второй раз за все 23 года моей жизни. Упасть за борт ночью, да еще посреди океана и без спасательного жилета, о таком не говорят между делом. Я подчинился, однако позднее... Все еще возмущаясь из-за недостаточного уважения к моей взрослости, я внес в судовой журнал, мол, бесстрашный капитан может взять свой спасательный жилет и забросить его туда, куда Макар Телят не гонял. Наутро, просматривая записи, папа улыбнулся, довольный бунтом на корабле. Ну и путешествие мы совершили. Пришли на Азорские острова в сопровождении тысячи дельфинов. Поставили лагерь рядом с кратером вулкана. Проплыли там, где Нельсон потопил французский и испанский флот и, наконец, побывали на том месте, которое называлось Гераклова столбы, конец мира. Мы отлично провели время, и папа даже объявил, что нам надо пересечь Тихий океан от Гонолулу до Гвинеи. И мы сделали это через 10 лет. Мне исполнилось 33 года, и я только что женился. «Кстати, — сказал я жене во время медового месяца, стараясь, чтобы это вышло как бы, между прочим, — летом меня не будет». Люси повела себя что надо. В первый раз, когда я привез ее в Стэнфорд знакомить с родителями, папа настоял на коктейльной вечеринке на яхте. День был чудесный, солнечный, зато ветер достигал двадцати пяти узлов. До этого Люси лишь один раз была на яхте, и то на озере, в спокойную безветренную погоду. Волны поднимались над кокпитом, бросая мою Люси на палубу, а она, храбро улыбаясь, спрашивала, здесь всегда так? Когда, промокшие до нитки, мы добрались до дому, и мама получила полный отчет о поездке, она кисло заметила. Да, Люси, где бил там всегда так. Потом мы отправились покорять Тихий океан. Первую остановку сделали через неделю у берегов странного маленького архипелага под названием Атол Джонстона. Именно здесь Соединенные Штаты складировали свой смертоносный нервно-паралитический газ, и один бог знает, что еще. По этой причине любой корабль, заплывающий сюда, приветствует некрасивые островитянки в гирляндах из цветов и спуншем в руках, а угрюмые контрактники Халли Буртона, наставившие на вас 50-калибровые автоматы. «Добро пожаловать на Атол Джонстона!» «Халли Буртон, американская компания, оказывающая сервисные услуги в нефти и газодобывающей отрасли. Компания производит оборудование для бурения скважин, производит обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Грозному полковнику мы сразу дали понять, что у нас мирные намерения». Кстати, в тот же самый день, по странному стечению обстоятельств, Нэнси Рейган, тогда первая леди Соединенных Штатов, проводила с мамой уикенд у нас дома. На полковника не произвело никакого впечатления имя отца, и он решительно потребовал, чтобы мы продолжили путь. Где-то между атоллом Джонстона и намеченным нами следующим портом мы поймали дельфина. Тип минимахи, а не флиппер. Мы были потрясены нашей удачей, так как до того времени питались исключительно осточертевшей кукурузой и размякшими вонючими фруктами. Мы вытащили рыбину на палубу. Великолепный переливчатый экземпляр. С неохотой я приготовился убить его тяжелым воротом лебедки. «Куб де Грасс!» Удар милосердия. «Нет-нет!» — произнес кто-то. «Налей водку в жабры!» Это предотвратит подачу кислорода, и смерть будет легкой и безболезненной. Так я и сделал. Дельфин сильно дернулся раз, другой и затих. Рекомендую всем. Если не умрете сразу, попробуйте еще раз. Прекрасный способ отправиться на тот свет. Мы сделали три остановки, прежде чем подошли к Новой Гвинеи, и каждая была связана с Гогеном. Проведя несколько недель в море, мы жаждали спокойно поплавать, чтобы никто не стоял на рифе, высматривая акул. Мы жаждали холодного пива и горячего душа. Да еще поспать дольше четырех часов. Но едва мы бросили якорь, как папа поглядел на часы и произнес, «Итак, сейчас десять часов. Что скажете, если отправимся дальше в два?» Мы с Дэнни переглянулись и покачали головами. «Мне было известно, папе надо двигаться, а не стоять на месте». «Великие люди — это вам не лодыри, их свободное время слишком дорого. Они созданы для скорости. Сам я создан для того, чтобы лежать на песке, пить пиво и смотреть на островитянок». Итак, в два часа якорь был поднят, и мы отправились к следующему идиллическому атоллу, находившемуся за тысячу миль. Я написал в журнале «Мы мчимся по раю». Папе понравилось И он использовал эту фразу как название книги, написанной об этом путешествии. Однако нам удалось уговорить папу на один день остановиться вместе под названием Копенгамаранги. Наверняка вам это место незнакомо. Однако оно есть на карте, в 150 милях к северу-востоку от Новой Гвинеи. Мы обошли риф и оказались в бирюзовой лагуне, окаймленной белым песком и кокосовыми пальмами. Пришли местные жители, желая познакомиться с нами. Это был 1985 год. «Вам что-нибудь нужно?» — спросили мы, имея в виду батарейки, антибиотики, инструменты. «Моим людям», — с важностью произнес вождь, — «очень нужны видеокассеты». В лагуне был самолет. Он все еще был виден и ярко сверкал сквозь воду. Сорок лет он пролежал на дне. Я нырнул увидел надпись «Военно-морские силы США» и дырки от пуль, прошившие фюзеляж. Примерно в четверти мили от него находился затонувший японский самолет, возможно, последняя цель американского пилота. «Что здесь было?» — спросил я у вождя. Он пожал плечами. «Сначала прилетели японцы, и ужас, как бомбили тут. Потом прилетели американцы, и тоже ужас, как бомбили. Вот так». Вторая мировая война в нескольких словах. Мы опять прокладывали путь по звездам и секстанту. Однако папа всегда любил пользоваться последними техническими достижениями, поэтому у нас был прототип спутниковой навигации, созданной компанией Тримбла. Отцу пришлось потрудиться, чтобы заполучить его у своего нового лучшего друга Чарли Тримбла. Размером он был с пыхтящий сундук, и на нем было больше циферблатов, кнопок и осциллоскопов, чем в лаборатории доктора Франкенштейна. Папа занимался с ним бесконечно много, нажимая на кнопки и набирая цифры, которые мы должны были прилагать к карте. «Куда это приведет нас?» — с надеждой стонал он. «Сюда», — отвечал я, тыкая пальцем в середину бразильских джунглей. И мы возвращались к началу начала то есть к звездам и секстанту. Все-таки папа предпочитал ориентироваться по ним. Я до сих пор вижу, как он стоит в сумерках на капитанском мостике, выискивает в небе Спику и Вегу и звезду Денеп, и одной рукой опирается на опору для равновесия, а другой держит секстант и кричит «Марк!». Через месяц после отплытия из ганалулу мы бросили якорь в Кавьенг на острове новая ирландия В тот вечер мы праздновали победу, и напитков у нас было не меньше, чем воды в Тихом океане. Я чокался с отцом. За папу, который победил солнце, победил звезды и много раз победил луну. Это было наше последнее совместное плавание. Мы становились старше. И я тоже. У меня появилось двое детей. Потом случился октябрь, 1997 года. Мы заранее договорились отправиться на остров Сокровищ и пригласили Дэнни, нашего постоянного товарища в плаваниях. Я сел в поезд в Вашингтон-Стэнфорд. Всю дорогу я только и делал, что смотрел в окно на серые грозовые тучи. Потом почитал о погоде в газете, где наткнулся на слово «северо-восточный». Любому человеку, выросшему в Коннектикуте, это слово не предвещает ночной прогулки на яхте. Папа ждал меня на платформе. Таким образом он приветствовал меня. Однако я обратил внимание, глядя из окна, что он как будто опирается на дорожный знак, словно ему требуется поддержка. Он поранился? Нет. Пока дверь поезда открывалась, и я сходил с него сильный порыв северо восточного ветра толкнул меня обратно в вагон из которого я вылез едва ли не на карачках вокруг летали какие то предметы похоже было на изображение торнадо в волшебнике страны оз мы быстренько прокатимся сказал папа денни пришел вместе с отцом я посмотрел на него он посмотрел на меня мы прокатимся вот в это Переспросил я недоверчиво. Конечно, беспечно отозвался папа. Мы приехали на пристань. Ветер был стабильно в 45 узлов, иногда достигал всех 50. Чтобы вам было ясно, ураганный ветер считается ураганным начиная с 64 узлов. Папа, прокричал я как можно громче, чтобы он услышал меня. Зачем нам это? Так сиди у камина, весело отозвался он. Отец привез какого-то своего друга из Сан-Франциско. Несчастный, незадачливый барашек. Никогда прежде ему не случалось плавать на яхте. «Можно мне драмамина?» — нервозно спросил папин друг. «Нет», — ответил я, — «вы будете слишком напуганы из-за высоких волн». И мы отправились навстречу шторму. Это было последнее судно моего отца. 36-футовый стеклопластиковый шлюп «Патита», в переводе «Голубка» или «Голубчик», так папа и мама называли друг друга. Как-то нам удалось переправиться на другую сторону Лонг-Айленд-Саунд, несмотря на воющую черную ночь 15-футовые волны. Радио я держал на волне береговой охраны и не мог не думать о своих двух детях. Еще я вспоминал теплую постель в Вашингтоне и повторял, какого черта я тут делаю. После бессонной ночи, когда мы стоя на якоре, прислушивались к яростным ударам ветра по мачте, наконец то наступил серый рассвет. Ветер усиливался, приближался к 55 узлам. По радио сообщили, что в полумиллионе домов в Новой Англии нет электричества. Некоторые губернаторы объявили чрезвычайное положение. Мы отправились на прогулку, когда у нас чрезвычайное положение. Я предложил вернуться на берег, и остановить проезжающую мимо машину, на крайний случай специальный автомобиль. «Нет-нет», — возразил отец, — «все будет хорошо». Уже окончательно рассвело, и мы могли видеть море, от которого не ждали ничего хорошего. Наверное, вы смотрели фильм «Идеальный шторм»? Американский фильм 2000 года. Ну, так примерно и было. «Все-таки нам удалось вернуться на свой берег». Мама все утро провела на телефоне в переговорах с береговой охраной, и ей постоянно задавали один и тот же вопрос. «Миссис Бакли, что они делают в море в такую погоду?» «Хороший вопрос», — подумал я, выпивая стакан бренди и замечая, что у меня дрожат руки. Несколько дней я кипел от ярости, а потом написала отцу гневное письмо. И поклялся, больше никогда. С тех пор я стал учить своего сына управлять судном. До сих пор помню, как в первый раз положил его маленькие ручки рядом со своими на румпель, чтобы он почувствовал лодку, ветер и море. Я не забыл, как папа в первый раз взял мои руки в свои и стал учить началом морского искусства. А теперь я передавал своему сыну то, что получил от своего отца. Нечто элементарное, волнующее и радостное. Папа свернул морские походы и стал готовиться к другому виду путешествий. Интересно, разлетелись ли в рассыпную ангелы, когда папа приблизился к жемчужному пирсу? Довольно часто я возвращался мыслями к той ночи девяносто седьмого года, когда поклялся, что никогда больше не ступлю на борт судна вместе с отцом, а теперь думаю, что все отдал бы за еще одно плавание с ним, пусть даже в жестокий северо-восточный ветер. «Ушедший друг моряк, как любой человек, — писал Джозеф Конрад, — уходит навсегда, и я больше никогда не встречал ни одного из них. Но временами весенний разлив памяти взламывает черную реку девяти изгибов. Потом на реке появляется корабль, ведомый командой призраков. Они проходят мимо и делают нам знаки, приветствуя нас». Неужели мы не видим на вечном море знаки наших грешных жизней? Прощайте, братья. Вы были хорошими ребятами. Не хуже тех, которые дрались с дикими воплями и цеплялись за парусину на фок-мачте и раскачивались на реях, невидимые в ночи и отвечали криком на крик западного ветра.